Ронни. 3 декабря 2001 года. Понедельник. В понедельник утром мама довела меня до ворот школы. Последний раз такое было, когда я только-только пошла в детский сад. Тогда она водила меня за ручку всю первую неделю. В Дёртане имелась только одна школа, где учились и малыши, и старшеклассники. На уроки сюда приходили каждый день все дети города, за исключением тех, кто учился в Роуте, потому что они были либо слишком тупы, либо слишком непослушны, либо слишком умны. У самых ворот мама, недовольно цокая языком, большим пальцем, Что-то вытерло у меня на лице. Должно быть, на подбородке остались следы клубничного джема, который я ела на завтрак. Чистой рукой она погладила меня по голове. «Я люблю тебя, Ронни!» Мама обняла меня на прощание и пошла прочь. «Мама!» окликнула я. Встревоженная она обернулась. Я хотела спросить, где, по ее мнению, сейчас Эстер, но знала, что от этого мама снова расстроится. «А ты знаешь, что у ламы очень короткий язык, и его нельзя высунуть больше, чем на 13 миллиметров, поэтому она не может сделать вот так. Я как можно дальше вытянула язык. Будь умницей, Ронни. Только и сказала в ответ мама. Я бродила по школьному двору, высматривая Эстер. И мне постоянно казалось, что краем глаза я ее видела. Но только я собиралась кинуться к ней, как понимала, что опять обозналась. Значит, сегодня на Большой Перемене мы с Льюисом будем вдвоем. При этой мысли меня охватило волнение. Я огляделась. Площадка для школьного гандбола, фонтанчики, футбольное поле. Но Льюиса нигде не заметила. А он всегда, всегда приходил рано. Мы все трое рано приходили. Я вернулась на наше обычное место. Льюис пока еще не объявился, и я решила больше никуда не ходить. Одетые в форму школьники влетали в ворота и рассыпались по двору, словно стеклянные шарики по столу. Я села по-турецки и опустила подбородок в ладонь. Думала, что ребята, может быть, захотят поговорить со мной об Эстер. Ведь я, как-никак, ее лучшая подруга. Это что-то дозначило. Ждала, ждала, но ни один из шариков так и не подкатился ко мне. Я вытащила из рюкзака свой контейнер с обедом, Взяла из него упаковку печенья Донкарус, которую положила мне мама. Обычно она покупала продукты марки Black and Gold, но знала, что Данкарус я очень люблю. В моем ранце лежала книга, которую Эстер дала мне почитать пару недель назад. Это была книжка о лошадях, и я принесла ее в школу чтобы показать Льюису. Надеялась, что вместе мы сумеем расшифровать ключ к разгадке, который в ней содержался. На обложке над фото вороной лошади стояло заглавие «Свободные и независимые», напечатанное жирным фиолетовым шрифтом. Книжка была библиотечная, И если я не верну ее, никто не догадается, что она у меня. У Эстер, когда она найдется, возникнут неприятности. Ей больше не разрешат брать книги в библиотеке. Эстер всегда возвращала библиотечные книжки. И мне казалось, что раз я сижу здесь и держу эту книгу, Сестер ничего плохого не случилось. Едва я облизала с пальцев остатки густого шоколадно-орехового соуса, прозвенел звонок. Из динамиков, развешенных вокруг двора, прозвучало трескучее объявление о том, что сейчас состоится собрание. Мне оставалось только дождаться, когда миссис Родригес выведет во двор наш класс. Это был последний год, когда весь мой класс сидел на собрании. Ученики возрастом от 7 до 10 лет приносили стулья из классов. Школьники 11 12 лет стояли сразу за ними, причем не по стойке смирно, а расхлябанно, наваливаясь друг на друга. В белых пола и синих брюках они выглядели почти как взрослые. На мне было оформленное платье младшеклассницы в сине белую клетку на голубом фоне. Мятая, мама не успела погладить. Высадив меня у школы, она даже не обратила внимания что на мне ободранные кроссовки, хотя обычно строго следила, чтобы я была одета по форме. Когда она крепко стиснула меня в объятиях, мне стало стыдно, что я заставила ее так переволноваться в субботу. У миссис Родригес, несмотря на ее экзотическую фамилию, Было бледное, адутловатое лицо, с которого не сходило удивленное выражение, будто она только что услышала нечто поразительное. Сейчас ее щеки раскраснелись и блестели от пота. Ребят из нашего класса, она, как обычно, усадила слева от огромного фигового дерева. Ученики помладше сели перед нами. Некоторые с выражением скуки на лицах сосали пальцы. Другие, держа свои туфли за носы, колотили ими по земле. Двор заполнялся учениками, а Льюиса все не было. Миссис Уорсел встала перед учащимися, готовясь обратиться к нам с речью. Льюис появился, когда исполнялся государственный гимн. Он подбежал туда, где расположился наш класс, но сел на два ряда впереди меня. Слишком далеко, чтобы мы с ним могли перешептываться. Возможно, он меня не увидел. Волна возбуждения прокатилась по рядам сидящих. Старшеклассники сзади зашушукались. Рядом с миссис Уорсел, говорившей в микрофон, стояли два человека. Оба в пиджаках, несмотря на жару. Я узнала в них полицейских, которые в субботу опрашивали учеников в кабинете миссис Уорсел. «Что происходит?» – шепотом спросил у меня, – «Мой сосед». Казалось, полшколы перешептывалось. Директор Уорсел подняла руку, призывая всех к тишине. «Сейчас перед вами выступят следователи». Ее взгляд подразумевал «Если мы не умолкнем, нам не поздоровится». Все притихли. Никто не стучал, не вертелся. Вся школа затаилась в ожидании, что сейчас будет. К микрофону подошел полицейский. Обращаясь к нам, он смотрел не на нас, а куда-то в сторону, словно выступать перед школьниками, ему было скучно и неловко. За все то время, что меня опрашивали в субботу, он не произнес ни слова теперь же громко и четко объявил, что полиция до сих пор ищет Эстер, что они уже побеседовали со многими из нас, но если у кого-то есть дополнительная информация, мы должны поделиться ею с учителем. «Полиции нужна ваша помощь, чтобы найти Эстер», — сказал он. Однажды Эстер захотелось сыграть в испорченный телефон. Мы лежали на моей кровати и, свесив головы, проверяли, сумеем ли удержаться на краю. Эстер уже дважды свалилась на пол. Когда первый раз она упала с глухим стуком, Флис перепугу метнулся прочь из комнаты. «Я шепну тебе что-нибудь на ухо?» А ты скажешь мне, что я тебе сказала. Расслышать будет труднее, потому что мы висим головами вниз. В испорченный телефон вдвоем не играют, — возразила я. Я придумала игру получше. Давай будем делиться секретами. Так ведь я уже все тебе рассказала. Эстер задрыгала ногами, еще ниже перевешиваясь через край кровати. Она была не такая, как я. Сразу говорила то, что думала. Не скрывала своего мнения. «В той шляпе голова у тебя странная. Твоя мама сидела на школьном спектакле со скучающим видом. Я не дам тебе взаймы денег, ты же прошлый долг еще не вернула». Может, это было и жестоко, зато честно. А у меня было много секретов от нее, Не то чтобы я лгала. Эстер, я никогда не лгала. Во всяком случае, о чем-либо важном. Обычно я просто не могла сообразить, что сказать. На каждую произнесенную фразу находилась другая, более значимая, вертевшаяся на языке. «Ладно». «Давай играть в испорченный телефон», — уступила я. В это самое мгновение Эстер достигла точки невозврата и свалилась с кровати. Извиваясь, я тоже сползла на пол, и мы, хохоча, сплелись в клубок дрыгающихся рук и ног. Полицейский заканчивал свое выступление. Я смотрела на спины детей передо мной. У некоторых белые рубашки пожелтели от носки, у других были кипенно-белые, новенькие. Ребята вокруг меня елозили, словно блохастые собаки. Бесшумно размахивали руками, переносили тяжесть тела с правой ноги на левую, чесались, вздыхали, зевали. Кто-то смотрел на лиственный навес, колыхавшийся над нами, подернутый рябью свод, защищавший от палящего солнца. Мне была видна голова Льюиса. Сгорбившись, он подался вперед всем телом, пытаясь что-то шепнуть сидевшему перед ним кэмпбелу Резерфорду. Тот потер стриженный затылок, будто стирая слова Льюиса. Хм, любопытно. Льюис с Кэмпбеллом вроде бы никогда не общались. Собрание закончилось, обошлось без музыкального номера. Эстер на протяжении многих недель репетировала с хором миссис Уорсел. Она солировала. Мне не терпелось поговорить, с Льюисом, но он встал вместе со всеми и, сунув руки в карманы, пошел прочь. Я побежала за ним, но когда завернула за основное школьное здание, он уже исчез. Наверное, заскочил в туалет. В класс он явился, когда все уже сидели за партами, и миссис Родригес, велела ему немедленно занять свое место. Миссис Родригес стала делать перекличку. Меня покоробило, когда она пропустила фамилию Эстер. Дойдя до нее, умолкла на мгновение и назвала следующее имя по списку — Эмили Брукс. И продолжала, как ни в чем не бывало. Мне нестерпимо хотелось увидеть Эстер. Это желание ощущалось, как зудящая садина с которой нельзя сдирать корку. На перемене Льюис остался в классе, чтобы поговорить с миссис Родригес. Я топталась в дверях, но он даже не взглянул на меня обсуждал какое-то задание, которое сдавать еще не скоро. Эстер была тем связующим звеном, что удерживала нас вместе. Льюис разговорчивостью не отличался, но ведь сегодня он даже не поздоровался со мной. «Привет, Ронни!» кивнул он мне, отходя от учительского стола и, будто подчеркивая его слова, прозвенел звонок. Все, что я планировала сказать ему, растаяло без следа. После перемены я сдала миссис Родригес свой постер о Перу. Она как-то странно скривилась, когда я вручила его ей. Почти никто не выполнил домашнее задание, и я надеялась, что мой постер повесят на стене в классе. В воскресенье мама всю вторую половину дня была дома, и потому лампой воспользоваться я так и не смогла. В конечном итоге я перерисовала ламу из журнала на тонкий лист бумаги, который затем наклеила на свой постер. Прозвенел звонок на обед. У меня занятия по Библии, бросила мне Льюис, проходя мимо моей парты. Словно догадался, что у меня к нему серьезный разговор, к которому он не был готов. Занятия по Библии прежде он никогда не посещал. Мама написала записку, в которой просила освободить меня от пятничных уроков по священному писанию. Но я не отдала ее учителям. Миссис Кафри нередко приносила с собой маленькие шоколадки, которыми угощала учеников в награду за правильные ответы на вопросы типа «Кто будет любить вас вечно?». А заработать у нее шоколадку не составляло труда. Ведь почти на все ее вопросы ответ был один — Иисус Христос. Но сегодня понедельник, и на занятиях по Библии вообще ничем не угощали. Нужно было приносить свой ланч. Я сидела одна под фиговым деревом и уплетала сэндвич, который положила мне мама. Развенел звонок с последнего урока, я прямиком направилась к парти Льюиса. «Мне нужно поговорить с тобой, а ты, по-моему, меня избегаешь». Мне понравилось, как драматично это прозвучало. Нечто подобное могли бы сказать друг другу мои куклы Барби. «Жду тебя у вешалок». Льюиса я ждала целую вечность. Все наши одноклассники разбрелись, одни сели в автобусы, другие отправились домой по жаре пешком. Веранда класса опустела к тому времени, когда Льюис подошел к своему крючку. «Я должна найти Эстер», — заявила я. Не глядя на меня, Льюис расстегнул свой темно-синий ранец. Мне было необходимо привлечь его внимание. «И ты мне поможешь», — добавила я. «Ты знаешь, где ее искать?» Лицо Льюиса напоминало маленькую бледную луну. Миссис Родригес еще не вышла из класса. Она всегда долго собиралась. «Пойдешь со мной?» «Куда?» Сложив руки на груди, Льюис взглянул через плечо на класс. «Если убедить его, что я знаю, где Эстер, возможно, он согласится отправиться со мной на ее поиски. К ручью. Он вытаращил глаза. «Ее и без нас ищут, взрослые!» они знают, что делают. Льюис по-прежнему стоял со сложенными на груди руками, будто обнимал себя. Но ведь пока не нашли, я подступила к нему. А вдруг она чего-то боится, потому и не идет домой? Вдруг ее что-то останавливает? Может, она думает, что у нее будут... Большие неприятности, не знаю. С того места, где мы стояли, я видела крону фигового дерева во дворе школы. рони я не могу. Папа будет дома». «Скажи ему, что идешь ко мне, а потом мы встретимся у ручья». Это был важный разговор. «Мы с Юисом ведь не чужие люди». Не получится. Я никогда не отпрашивался к тебе домой. У него это вызовет подозрение. Один раз ты приходил ко мне поиграть в Уно. Тогда мама меня отпустила, папа не знал. Это были школьные каникулы, и она куда-то уезжала. Если моя мама принимала твердое решение относительно чего-то, Ее было не переубедить. Но другие дети, я знала, умели настраивать родителей друг против друга. «А ты попроси маму. Пусть скажет отцу, что ничего плохого с тобой не случится». «Нет», — ответил Льюис, — «не могу. Папа рассердится». Папа Льюиса — рослый горластый мужчина по имени Клинт, почти не попадался мне на глаза. В тех редких случаях, когда он приходил на барбекю с Льюисом и его мамой, он обычно стоял в компании хохочущих мужчин. Мама никогда не предлагала, чтобы я угостила его закусками, хотя обычно она весьма щепетильна в таких вопросах. «Послушай, в субботу мне уже влетело за то, что я ходила ее искать. Мне нужна твоя помощь!» «Мне надо бежать, Ронни!» Не глядя на меня, Льюис порылся в своем ранце и затем надел его на плечи, чему было только одно толкование «Поступай, как знаешь!» «Что это?» Я показала на его левую руку. Из-под короткого рукава его белой школьной рубашки виднелся крапчатый желтеющий синяк. Лилово-бурые пятна напомнили мне мюсли в молоке, которые я ела на завтрак в доме дяди Питера. Ударился, когда слонялся на заднем дворе, ответил он, опустив голову. «Как можно так удариться?» удивилась я. Его синяк был похож на татуировку. Покахонтас в диснеевском фильме, который я смотрела вместе с моими кузенами. «Не знаю, ударился и все». «Ты руку веревкой перетягивал, что ли? Покахонтас смотрел?» «Ронни, что тебе надо?» На лице Льюиса появилось выражение, которого я прежде никогда не видела. «Но ведь это неправильно!» — выпалила я. «Она должна быть здесь!» Я хотела показать ему библиотечную книгу о лошадях. Хотела услышать от него, что мы найдем Эстер. Я ждала, что он мне возразит, скажет, что Эстер уже нашли сегодня утром. Все просто забыли, что бабушка Эстер увезла ее на неделю на побережье или куда-то еще, где нет телефона. Что сейчас она находится у мамы ее мамы, а та живет где-то далеко, и я ее никогда не видела. И не важно, что Эстер не любила ту бабушку арестовали ее папу, тихо произнес Льюис. Папа Эстер никогда не обидел бы ее. Если его арестовали, значит, тем более мы должны выяснить, где она может быть. Послушай, Льюис устремил взгляд в сторону ворот. Поток учеников, покидавших школу, Сильно поредел. «Насчет ее отца ты права, его там не было». Он резко умолк и огляделся. Я думала, что Льюис скажет что-то еще, а он посмотрел на меня так, будто умолял больше ни о чем его не спрашивать. «Где его не было, Льюис?» «Я видел Эстер в тот день». Кожа на его лице натянулась, брови сдвинулись под верхней границей очков. Казалось, произносимые слова доставляют ему физическую боль. «После школы». «Где?» – задала я первый вопрос, что возник у меня. «У грязного ручья». Мое сердце, привязанное к воздушному змею, рвануло вверх и резко опустилось в груди. Там мы с Эстер прятали свою коробочку. «Я видел там еще какого-то мужчину», — продолжал Льюис. «И это точно был не ее отец». «А ты хорошо знаешь, как выглядит ее папа?» — спросила я. «Конечно, я видел его много раз». «Что ты делал у ручья?» «Ничего», — ответил Льюис. «Балду гонял». «После школы?» «Да». «Которым часу это было?» Я шагнула к Льюису, и он напрягся, будто ждал от меня удара. Мне и вправду хотелось наброситься на него с кулаками, «Заставить признать, что я права?» Это было куда серьезнее, нежели болтовня Барби. «Ты сообщил об этом кому-нибудь?» Льюис молчал. «Разве полицейские тебя не спрашивали? Неужели не понимаешь, что это очень важно?» Мне хотелось вопить от досады. «Эстер, твой друг!» паника, бурлившая во мне с пятницы, со всей силой обрушилась на меня. В кончиках пальцев заколола, во рту появился металлический привкус, как тогда, когда Эстер наспор вынудила меня лизнуть железный забор. Лицо Льюиса оставалось бесстрастным. Это выражение – было мне знакомо. Я часто наблюдала, как на школьной игровой площадке его черты каменели. Ноздри вздернутого носа раздувались, глаза за стеклами очков сощуривались, и он будто складывался в себя, пятясь от мальчишек. Сомневаюсь, что сам он за собой это замечал. Сейчас, увидев это, я разозлилась, как злишься на некое маленькое слабое беспомощное существо. «Это не важно, Ронни. Папа сказал, что мистер Бьянки ударил полицейского. Значит, он в чем-то виноват». «Это твой папа тебе сказал?» – спросила я, сурово глядя на него. Стивен никогда не обидел бы Эстер. Он на такое не способен. «Да», — подтвердил Льюис, глядя мне прямо в лицо. «Ладно, это не важно», — сказала я. «Мы должны... Мне пора». «Ты должен поговорить с полицейскими», — выпалила я, внезапно начиная задыхаться. Он должен им сказать, что они заблуждаются насчет Стивена. При слове «полицейские» Льюис скривился, будто лимон откусил. «Теперь это не имеет значения», — заявил он. «Неужели сама не понимаешь?» «До сих пор неизвестно, где она. Пока в полиции думают, что виноват папа Эстер, ее искать не будут». Я впилась взглядом в Льюиса, а он молчал, застыв на месте, как вкопанный. «Я не шучу! Ты должен сообщить им немедленно!» Льюис бегал глазами по школьному двору. «Ты трус!» — сказала я, поняв, что он никуда идти не собирается. «А ты всезнайка!» — парировал Льюис. Думаешь, ты вправе указывать всем, что делать? Ты ведешь себя так только потому, что одна лишь Эстер может противостоять тебе более пяти минут. Вечно всюду суешь свой нос, навязываешь свое мнение. А вот мне... Я отступила от него. — Мне плевать, что ты думаешь! — крикнул он. Я видела слезы в его глазах, за стеклами очков. «Отстань от меня!» Льюис развернулся и помчался прочь. Я услышала сзади шум. «О, как хорошо, что ты еще здесь!» Раздался от двери класса голос миссис Родригес. Рони минуточку, подожди, пожалуйста». Судя по ее оживленному тону, она не слышала, как мы с Льюисом ругались. Я стояла, словно пригвожденная к гладким половицам старой веранды. У меня кружилась голова. Мне хотелось одного — кинуться в догонку за Льюисом, вернуть его, заставить понять, взять свои слова обратно. «Я подумала, ты захочешь оставить это себе?» сказала миссис Родригес, протягивая мне рулон плотной бумаги. Даже не разворачивая его, я знала, что это мой постер о Перу. «Мне очень понравилась твоя лама». «Спасибо, миссис Родригес», поблагодарила я, беря рулон за один конец. Почему она не повесила мой постер? «За это задание тебе пять», — радостно сообщила она, все еще держа рулон за второй конец. Я глянула через плечо. Льюиса уже и след простыл. Мне его не догнать. Он бегал гораздо быстрее, чем «Я». «Знаешь, я всегда готова тебя выслушать, если тебе нужно с кем-нибудь поговорить», — сказала миссис Родригес, наконец выпустив из руки мой постер. И у меня мелькнула мысль сообщить ей то, что я узнала от Льюиса. Но ведь она мне не поверит. Однажды я сказала ей, что видела мышь в классе. А она перед всеми заявила, что у меня слишком богатое воображение. «Спасибо, мисс», — поблагодарила я, бочком отходя от нее. Миссис Родригес вернулась в класс. На вешалке висел только один ранец, мой. Я запихнула в него постер. Библиотечная книга Эстер утяжеляла сумку. Я уже приготовилась со всех ног бежать за Льюисом. Вдруг догоню. Но потом меня осенило. Мне не нужно убеждать Льюиса. Я сама могу прямо сейчас пойти в полицию и все там рассказать. Возможно, мне сразу не поверят. Но я не уйду, пока полицейские не отнесутся к моим словам серьезно. И плевать, что мне достанется от мамы. Полиция должна знать. Я пойду в участок, сообщу то, что знаю, и все будет хорошо. Они найдут Эстер и вернут ее мне».